Перевод Соловьева Как ты прошла, а я не поднял глаз? Не видел я, когда ты возвратилась? Потерянный, невозвратимый час, Илья ослеп. Как это приключилось? Но я могу утешиться пока, и ты меня охотно оправдаешь. Ты предо мной, когда ты далека, Когда вблизи от взора ускользаешь. 1823 год